Афала на Строгановых. Неслыханное земельное обогащение пермских солепромышленников давно вызывало зависть и негодование столичной знати. Не только дворянские поместья, но и боярские вотчины далеко уступали тем землям, которыми фактически владели Строгановы. Даже удельное княжество главы Думам Мстиславского по территории не шло ни в какое сравнение со строгановскими землями в Приуралье. Пока жив был Грозный, бояри ничего не могли поделать. После его смерти все переменилось. Земское правительство стало упразднять прежние порядки, отняло у бывших опричников земельные излишки, лишило высоких окладов. Строгановы оказались среди тех, от кого отвернулась фортуна. Им припомнили их опричную службу и земельные пожалования из опричненной. Английский посол Флетчер, будучи в Москве в 1588-89 годах, собрал довольно точную информацию насчет Строгановских имуществ. Зависть. И негодование на богатство, не согласное с тамошней политикой, в чьих бы то ни было руках, и в особенности в руках мужика, писал посол, побудили царя отбирать у них сначала по частям иногда двадцать тысяч рублей вдруг, иногда более, пока, наконец, в настоящее время сыновья их остались почти без капитала, удержав только весьма малую часть отцовского имущества, между тем, как все прочее перешло в царскую казну. Неудачи посыпались на голову Строгановых одна за другой. В солево торговый дом давно распоряжался как в вотчине. Соли-промышленники не жалели денег, скупая все, что попадалось под руку, посадские дворы, соляные варницы, кузни, выгоны. Они сужали деньги нуждавшимся под самый высокий процент, кабалили бедноту, подчиняли мелких соли-промышленников. Своей жадностью и насилиями строго навлекли общую ненависть на свою голову. Наконец терпение посадских людей лопнуло. В ночь на 22 октября 1586 года они захватили Острог и, вооружившись пушкой, двинулись к Строгановскому двору. Семену Аникеевичу не удалось бежать. Он попал в руки посадских и был убит. Торговый дом лишился старейшего и самого авторитетного из своих руководителей. Младшим Строгановым не удалось наладить отношений с правителем государства Борисом Годуновым, и вскоре их постигло подлинное крушение. Власти отобрали в казну укрепленные городки Строгановых на Каме и Чусовой. В списке дворян за 1588 89 годы московские дики пометили против имени Захария Безобразова к Чусовой соли на Орел, на андреева место акинфова Видный дворянин Безобразов занял пост царского воевода сначала в одном из Чусовских городков, а затем в Орле-городке или Киргидане на Каме. В следующем году разрядный приказ предполагал послать Андрея Михайловича Акинфова в поход на шведов. Но в походном списке дики пометили против его имени «Из часовой не быть». В то время как Акинфов служил в одном из бывших строгановских острожков, в другом сидел Федор Андреевич Хлопов. В дворовом списке о нем было сказано «Отослан в часовую. Английский посол в Москве Флетчер прямо связывал опалу на Строгановых с сибирскими делами. Царь Федор был доволен их строгановской податью до тех пор, пока они не приобрели землю в Сибири. Тут он насильно отнял у них все. Было бы наивно полагать, будто Строгановы не пытались извлечь выгоды из сибирского взятия. Скорее всего, это и погубило их. Как только Строгановы узнали о разгроме кучума казаками, они тотчас почувствовали себя хозяевами в Приуралии. Их слуги и приказчики немедленно привели к шерте и народцев на каме Чусовой, Усве, Сылве, Яйве, Обви. Инви, Косви и других реках. Строгановские сборщики отправились не только в мансийские, но и в татарские улусы, пытаясь взять под контроль земли сибирских татар. Немешкая, Строгановы начали ясак с них, бусермен собирать и к Москве в Ноугородскую четь посылать. Предприимчивые промышленники не прочь были повторить камский опыт в Сибири. В самом деле на руках у них была царская грамота, предоставлявшая им право основывать городки и поселения по Таболу, и кои в Табол реку озера падут и до вершин. Солипромышленники получили от Ивана IV льготу на будущие сибирские владения, причем срок их льготы истекал лишь в 1594 году. Права Строгановых подкрепляло еще и то обстоятельство, что они понесли расходы в связи со снаряжением экспедиции Ермака. Однако времена переменились. В Москве не было более ни правителя Богдана Бельского, ни других покровителей Строгановых. Притязания соли промышленников на сибирские земли вызвали раздражение новых московских властей. Многие считали, что Строгановы взорвались. Дело кончилось тем, что царь Федор отставил соли промышленников от есашного сбора и поручил дело воеводам, водворившимся в пермских и сибирских городках. В то самое время, как Флетчер записал сведения об опале на Строгановых, дияки разрядного приказа внесли в дворянские списки пометы о гонениях на сибирских воевод. Старший из воевод Василий Сукин оказался у пристава в опале. Его помощник, тюменский воеводы Иван Мясной, также попал под стражу. Основатель Тобольска Данила Чулков, согласно дьячей помете, угодил в тюрьму. Сибирские воеводы добились крупных успехов. Они основали несколько крепостей, заняли Кашлык, пленили Сиитхана. Почему же вместо наград их ждала тюрьма? Скорее всего, они пострадали вместе со Строгановыми. На смену опальным воеводам в Зауралье прибыли новые, князь Владимир Васильевич Кольцов-Масальский, а затем князья Федор Михайлович Лобанов-Ростовский и Михаил Ноздреватый. Лобанов срубил новую крепость в Тобольске, ставшим старейшим среди сибирских градов. Ни Ермаку, ни Сукину не удалось покорить Пилымское государство, где продолжал чинить смуту князь Аблы -Герим. Наступление на Пилым началось после того, как Иван Ногой построил небольшой острожек Лозьву. Через Лозьву двинулись вглубь Пилымского княжества воеводы князь Петр Горчаков и Никифор Траханиотов. Они должны были покончить с властью Аблагерима, приманить его и повесить вместе со старшим сыном, племянниками, внучатами и пятью-шестью лучшими людьми княжества. Простому народу, черным пилымским людям, была объявлена милость. Черных людей значилось в наказе воеводам всех обласкать и обнадежить, чтобы жили по своим юртам, платили ясак и приходили в город, ничего не опасаясь. Сознавая, что город не может существовать без пашни, власти наказали воеводам основать острог в таборах на Тавде, где у Манси была небольшая запашка. Но Горчаков решил дело по-своему. Он основал крепость на месте княжеского городища в устье реки Пилым. Городище располагалось на неприступной горе. В новом походе участвовали ветераны из отряда Ермака. Следом за служилыми людьми и казаками в Пилым прибыли русские крестьяне из Каргополя, Перми и Вятки. Им выделили землю под пашню и поселили отдельной слободой. Посад подле Пилымского острога населили русские поселенцы из Углича, подвергшиеся наказанию после смерти царевича Дмитрия. С основанием городков на Лозве и Пилыме труднопроходимый путь с Чусовой на Тагил и Туру утратил прежнее значение, уступив место более надежному пути с Вишеры на Лозву и Тавду. С реки Пилым воевода Троханиотов с ратными людьми ушел на стругах в Тобольск, а оттуда на Обь. На реке Сосьве, близ ее впадения в Обь, он основал городок Березов. Городок стал важным пунктом на древнем пути из Печорского края в Югру. Вскоре же русские ратные люди продвинулись вверх по Оби до реки Сургутки. Местный ханский князек Бердан, с трудом оборонявшийся против соседей Пегой Орды, добровольно принял русское подданство и помог воеводам выстроить на обе городок Сургут. Старый обский городок, основанный Мансуровым, был сожжен. Апала пресекла попытки Строгановых использовать царское пожалование и подчинить себе сибирские земли. Но соли-промышленники не жалели силы казны, чтобы избавиться от царской немилости. Правительство не могло обойтись без их услуг и объявило о возвращении строганову орла, самого крупного из строгановских городков. В тысяча. В 590 91 годах царь Федор пожаловал Никиту Григорьева, сына Строганова, велел ему вотчиную его городком орлом, слободою и с варницами, и с деревянными, и с починками, со всеми, к ним угодий владеть по-прежнему. К тому времени Борис Годунов окончательно забрал в свои руки бразды правления, и Строгановы сделали все, чтобы заручиться его расположением. Они поднесли ему богатые подарки, а затем изложили проект подчинения заобских самоедов. По словам голландского купца Исаака Массы, этот проект вскоре же был осуществлен. «Посланные Строгановыми люди», проникли на двести миль за обь и склонили жившие там племена к тому, чтобы они добровольно подчинились русскому царю и позволили обложить себя данью. Годунов оценил старания Строгановых, после чего Аниковичи еще больше возвысились и получили большие привилегии и власть над многими местностями, которые были присоединены к их земле. Приведенное известие заслуживает полного доверия. Через десять лет после опалы Строгановы получили отказны в придачу к старым камским владениям более полумиллиона десятин земли. Однако утвердиться в Сибири Строгановым так и не удалось. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.